И она поела, а потом рассказала. «Как вы тогда скрылись в ночи? За вами Микулько подался. Кинулась я и думала, догоню. Так темно ж было, не нашла. Ничего, решаю, вернется». «И правда вертается. Что же вы думаете? Так вы его, Алексей Федорович, словом своим сагитировали, опять убег. И нет день, нет два. А тут нинцы в левки пришли». Ко мне в хату офицер стал. От я перепугалась, Алексей Федорович. Думаю, а ну как узнает, что муж ми коммунист. Барахло тоже не все попрятало. Немцы как раз открыли кампанию. Теплые вещи забирают для своей армии. Требуют, чтобы жертвовали. Увидел у меня тот офицер кожушки. Руками показывает. мол такэ А я тоже руками и словами и всем стараюсь объяснить, что будто активно собрала в подарок победоносной Германии. Улыбаюсь, кланяюсь. Бачу, він смеется. Гуд, гуд. По к нему хлопчика приставили из колонистов. Переводчик он, тоже у нас жил. Я им обитворила. Сам-то шерман майор будто вежливый и чистый, а хлопчик той пуганый, прыщавый, злой, як змеёныш. Поперву Жили не дуже плохо. Майор с переводчиком в кимнатках, А я с детьми в кухне. Шерман майор, как вечер, ванну принимает, Воды в корыто налью, Губку резиновую дае, тереть чтобы. Вин голый, ну что тут рубить? Терплю, плачу, а сама тру. То для детей, товарищи партизаны, Що телько мать для диток своих не перетерпит. Вин будто добрый був, тот майор. Диткам моим ром дае, кофе дал раз чашку. Сахарину дуже богато насыпал и диткам отдал. Я разбавила на три чашки, и дитки выпили. Другие немцы чуть что по морде бьют, а наш майор ласково так, фрау Маруся, Переводчик то обличье свое прыщаве воротит, детей толкает. Вы ми характер, понимаете, Алексей Федорович. Я того переводчика Коловин до моей старшей девчонки стал лепиться и с кухни вытолкала. Вин до майора, а той смеется. Гуд, гуд, говорит. Я было приспособилась. Ночью тихенько вещи перепрятываю. Так думала и жить станем понемножку. А тут приходят до меня два полицая и Андрей Сива. Староста наш Шермана майора дома нема. Сива в сарай корову тягны. Другие два за кабанчика. Я начала криком орать, да и дитки мне в помощь, сива грузит, убью, пистолет до грудей, молчать большовицкая зараза. Но вы мой характер понимаете, Алексей Федорович. Мне, коли до диток дойдет, последние их добро отбирают, мне тогда все чисто прах, никто не напугает. Борюсь с тем сивой, с рук веревку, что корова привязана рву, а тут шерман-майор во двор иде». По-военному так выступая. Раз, два. Берет шерман-майор сиву за ворот, А другой рукой в морду. В морду того сиву. Бачу я такое дело. К полицаям подскочила, Схватила ведро, И тем поганым ведром, Як стала биться, Так он и со двора бегом. Тут дружинин не удержался, Прервал рассказчицу. Что немцы у вас там в Левках? Все благородные? Или только один этот шерман? Сама думала... Благородный Вин, две недели так предполагала. Только то у него политика наружная, а политика внутренняя такая оказалась. Сидят раз вечером, оба-два, и Шерман-майор и его переводчик. Да и думаю, спытаю. Чи знают воны, что мей муж коммунист. Тихенько так шла, слезы на себя напускаю. Пан-майор, дитки мои кажу, на улицу выйти не могут. Бьют их полицаи. И мы не грузят, что не спасет тебя и офицер. Переводчик майору пересказывает, а сам смеется. Шерман серьезно слушает. Потом головой машет. Найн. А переводчик ему снова, гаденыш, что-то говорит. Слышу, кому не стише. Пропало, думаю. Майор опять головой машет и долго что-то переводчику объясняет. Той мне. У нас, скажи, немцев тоже без году неделя к немцам причислен. А важно так, говорит. У нас, немцев... Главное – порядок. Есть приказ. По тому приказу установлена очередь первыми обрабатывать евреев и коммунистов. Следующий черед – все, кто связан с партизанами. Третий – семьи коммунистов. Четвертый – семьи офицеров Червонной Армии. Вы в третьем списке, а полицаи порядок нарушили, потому им и попало».